Глава 16. В сейфе расположился легендарный ТОС-34. Ружье выглядело совсем новым. Когда Женя взял его в руки, в комнате немедленно появился легкий и приятный аромат оружейного масла. Брал его сновья, не удержался и прикупил подарочный. Глянь, какая красота! Женя протянул ружье мне. На металле коробки, в том месте, где шарнир соединял ее со ствольной частью, Была выгравирована охотничья сцена, гончая догоняла лесу. Сцену обрамляли красиво выделанные на железе еловые ветви. С обратной стороны тоже оказалась гравюра, изображающая лося с большими ветвистыми рогами, стоящего в лесу. Темное дерево металла оказалось гладким и тщательно отполированным. На прикладе вырезан изящный подщесник, облегчающий прицеливание. На верхнем стволе красовалась аккуратная перфорация, уменьшающая парусность оружия. Однако было в нем что-то не так. Сначала я почувствовал это на ощупь, тронув, приведенный в небоевое положение, спусковой крючок. Крючок, к моему удивлению, которого я, конечно, не выдал, оказался единственным. «Красивая», — сказал я, — «а чё крючок один? Второй потерял, вот и хочешь сбагрить мне ствол?» Женя посмеялся. «Да не, Степаныч мне с ним помог. Я, как ты видишь, так себе, стрелок. С пистолетом едва справляюсь». Женя показал мне правую искореченную руку, на которой отсутствовал указательный палец, мизинец и верхняя фаланга безымянного. «Надо же». Мы все так привыкли к увечу к корзуна, что я обычно совсем забывал, что с его кистью что-то не так. К тому же Женя лукавил. За те несколько лет после ранения он неплохо научился управляться с оставшимися пальцами, а в рожу своей клешней бил едва не сильнее, чем кто-нибудь другой здоровой рукой. Дело было в том, что пальцы его в некоторых местах потеряли чувствительность. «Ну, вот, Степаныч, ружье мне и подшаманил. Сняли мы спусковой механизм с какого-то старенького ТОС-57. Может, слышал? Спортивное ружье такое». «Слышал», — кивнул я. «Ну, вот и поставили сюда. Правда, часть деталей пришлось заново изготавливать. Да и предохранитель на ружье перестал работать. Но зато он у меня теперь как пятьдесят седьмой. Одним крючком с двух стволов стрелять умеет». «Мне-то с моими пальцами между спусками переключаться было бы очень сложно. А так ничего, нормально. Приноровился даже. Вести огонь получается гораздо быстрее». «Вот кулибины, блин», — хмыкнул я. О, Тут мы еще кое-чего рехтанули. Ствольную муфту отшлифовали, чтобы шарнир меньше изнашивался. Утоза же это болячка. Люфты со временем появляются, трещины на коробке. Приклад переделали, чтобы упрочнить соединение с коробкой». Щечкой вот знакомый мой токарь выстрогал. Все дерево маслом пропитали, чтобы от воды защитить. Ну и мушку заменили. Поставили побольше. Короче, ружье получилось, что надо. «Не жалко», — спросил я. «Ай!» — он махнул рукой. А чего жалеть? Я с него два или три раза стрелял. Не охотник я. На охоту не езжу. У меня вон трофейные береты в куртке валяются. И мне вполне хватает». «А ты же не зря охотничий билет получил. Теперь вот перерегистрируешь его в ментовке, будет твое». «Ну, спасибо, Женя», — я улыбнулся. «Подарок, что надо». «Да это тебе спасибо», — скромно сказал он. «А че ж ты нам рождем не похвастался, когда купил?» «Да ну, я вообще не очень хвастаться люблю. Ходишь такой штуковиной, самому на душе приятно. А знает, кто про мою игрушку или нет, это мне безразлично». «Да еще и Фима. Он бы точно прицепился, дай, мол, пострелять. А потом ружьем не вернет или все в говне, или вовсе по частям. Ну, поэтому мы только со Степанычем его и перерабатывали. Все, — думал, — все вместе когда-нибудь поедем на охоту, там и покажу. И сейчас такие времена, что не до охоты. «И то верно кивнул я. Ну, ладно, Женя. Я пожал ему руку. Я заеду за тобой в половине третьего». У нас сегодня еще много дел будет. 3 часам дня похолодало. В небе появились темно-серые облака, и когда они заслоняли солнце своими огромными телами, становилось по-настоящему зябко. Широкая улица Кирова представляла из себя две многополосные дороги, бегущие одна к центру, другая от него к советской армии. Разделяла обе проезжие части большая неухоженная парковая зона». Тут, на левой стороне улицы, стояла знаменитое кафе «Романтика», что не раз и не два переходило из рук в руки местных группировок. И сейчас, насколько я знал, после внезапной таинственной смерти прошлого владельца принадлежало кому-то из Мисуховских. Мы ехали по правой части дороги в сторону советской армии. Я помнил, что нужный адрес, о котором говорил нам Сережа, владелец прачечной, находился где-то недалеко от масла жиркомбината. За забором комбината и, правда, стояло старое, обшарпанное трехэтажное здание. Однако, по моим воспоминаниям, сейчас оно пустовало. В общем, я решил добраться до места, а там уже посмотреть. «Время сколько?» — спросил Женя с заднего сиденья пассата. «Три подходит», — ответил я. «Скоро уже будем на месте». «Что-то плохое у меня предчувствие», — хмуро проговорил Степаныч, глядя в окошко переднего пассажирского. Че-то душа у меня не на месте. За окошком по узенькому тротуару ходили туда-сюда пешеходы. В парке с левой стороны от нас я видел мальчишку с отцом. Они играли с собакой. Большая и красивая немецкая общарка бежала заброшенной ими палкой. Между стволами деревьев на той стороне улицы, по которой нам предстояло ехать обратно, я заметил патруль ГАИ. Отметив это у себя в памяти, решил, что патруль надо будет объехать, чтобы не нарываться на лишние проблемы. «Да ты просто нервный какой-то в последнее время!» — хрустнул яблоком Фима, потом неприятно зачавкал. «Рот закрой!» — буркнул ему Степаныч. «Степаныч, ты че злой такой?» — обиделся Фима. «Чё я такого сказал-то?» «Рот закрой, не чавкай!» — смягчил он тон, обратив лицо назад к Фиме. «Не то все по дороге растеряешь!» Фима засопел, но чавкать перестал. «Жи, поесть нормально не дают!» — сказал он хмуро. «Не, ну а что? Двадцать третий год тебе идет, а все как дитё», — сказал Степаныч. «Очень злобное и кровожадное дитё. Бандосов режет, а в гранатами взрывает. Чур меня от таких детей», — ехидно заметил Женя. «Вот вы все на меня ругаетесь, ругаетесь, а Витя меня в группу быстрого реагирования поставит. Будете знать потом, да, Витя?» «Я не ответил». Проехав мимо широкой проходной масложиркомбината, разделившейся на проезд для грузовых машин, ворота для лиховушек и КПП, я отметил, что на стоянке комбината стояли легковые авто. Новенькая БМВ заехала под тень высокого тополя, растущего у ограждения. Рядом с ней остановилась подозрительно знакомая девятка. К слову, когда мы миновали масло жиркомбинат, я наткнулся на то, что я ожидал. Дом, что выселся через проулок, почти сразу за комбинатом оказался пустым. Насыпавшаяся штукатурка на фасаде, темные, как мертвые глаза, окна — все указывало на то, что тут нет ни души. Это было единственное здание в округе, в котором могла расположиться какая-нибудь контора. Очевидно, что контор тут не было. — Адрес правильный? — спросил Степаныч. — Не вижу отсюда, — отозвался Фима. — Тут, видать, таблички нету. Может, мы проехали? «Есть здесь где-нибудь еще конторы?» «Я только жил и дома видал. Дальше, наверное, надо», — сказал Женя. «Не», — отрицательно покачал я головой. «Дальше номера уже большие пойдут. А ну-ка». Обернувшись, я подождал, пока проедет. Нива, идущая в крайнем правом ряду, и сдал назад к комбинату. Остановился прямо напротив КПП. «Какой там у Сереже этого адрес?» — спросил Степаныч. «Кирова, 128». — ответил я, уже найдя взглядом небольшую табличку, висевшую слева на бетонной стене ограждения производства. — Офис, значит? — хмыкнул Степаныч. — Либо Сережа снимает кабинет в конторе комбината, либо... Закончить мысль я не успел. Решетчатая дверь КПП открылась, из территории комбината вышли люди, их было пятеро. Первым шел угрюмый мужчина лет шестидесяти, одетый в деловой костюм и плащ, он быстро шагал к припаркованной БМВ. Мужчину я узнал почти сразу, знал его еще из прошлой жизни. Рослый, он имел широкое лицо, с немного обвисшими от возраста щеками, редкие темные волосы с проседью и прищуренный злой взгляд. На бледноватой коже обильно проступили старческие пятна. Это шел горелый, главарь Мисуховских. Горелый был вором в законе из блатных. Будучи рецидивистом, сидел он, насколько я знал, еще при советской власти. Потом в конце 70-х вышел. Некоторое время о нем ничего не было слышно. А вот в 80-х Горелый вновь объявился, но почти сразу опять сел на несколько лет. Тогда, кстати, он уже был главарем нарождающейся Мисуховской группировки. Засадил его в зону не кто-нибудь, а просто шофер из станицы «Красная», решивший помочь советской милиции. К слову, тогда, в 80-е, у района, получившего название Мисуха по месту нахождения армавирского мясокомбината, зародилась дурная слава. Дети рабочих, оставленные без присмотра вечно занятыми родителями, стали сбиваться в небольшие группировки. Сначала все было довольно невинно, но продлилось это до первой стычки между улицами. У подростков, которым некуда было девать силы, вошло в обычай устраивать время от времени массовые драки — Схлёстывались они то на старом школьном стадионе, то на пустыре за комбинатом, то на речке. Из этих мальчишек и получились первые месуховские бандиты. Ну а Горелый вовремя их возглавил и стал строить крепкую иерархию. Начиналась она с детишек. Везде в городе, в школах, ПТУ и даже техникумах можно было найти молодых месуховских гопников. И если видишь гопаря, скорее всего, это пацан с месухи. Занимались они в основном гопстопом, принося банде каждой по копеечке. Над ними стояли ребята постарше, которых Мисуховские называли бригадирами. Бригадиры уже отчитывались перед верхами, в которых состояли бойцы настоящие серьезные бандиты, возглавляли все это дело горелой и еще несколько авторитетов. Этим своим глубоким укоренением в городе Мисуховские сильно отличались от остальных группировок, даже от тех же черемушкинских, в чьих рядах не найти было малолетних детей-преступников. Горелый шел в сопровождении еще четверых мужчин. Двое из них, наверное, были авторитетами, щеголяли аккуратными деловыми костюмами, словно бизнесмены. Один даже нацепил малиновый пиджак. Этих людей я не знал. Оставшаяся пара явно была простыми бойцами. Одеты в кожанки и джинсы, они шли за спинами своих главарей, чутко, словно псы, оглядываясь по сторонам. Вся компания погрузилась в БМВ, а потом, в сопровождении «Белой девятки», машины отъехали умчались вперед по Кирова. — Горелый! — шепнул Степаныч. — Комбинат еще не открылся. Они уже заявились сюда крышу предлагать. — Мне кажется, они не первые, — сказал Женя. — Кто знает, — ответил я. — У Черемушкинских сейчас другие проблемы а кирпичный с армянами сюда не лезут. — А чего же они тогда так торопятся? — спросил Степаныч. — Не знаю. Может, боятся, что появится еще какой-нибудь игрок пожирнее, такой, которого очень сложно будет сдюжить. Монтана пикнула на руке, и я глянул время. Было уже три часа дня. — Ну, куда нам ехать-то? — спросил Женя. — Давайте подождем минутку, — ответил я. — Ждали мы недолго уже. Скоро сквозь КПП прошел Сережа, наш арендодатель. Увидев нас, он как-то сконфузился, и сжался и замедлил шаг. Я вышел из машины. «Хороший у тебя офис!» — хмыкнул я. «Размером с целый комбинат». «Ага. Ну да», — растерянно засмеялся Сергей. «Да я что то сам не знаю, зачем брякнул про офис. Я сейчас тут работаю, бригадой рабочих руковожу, бригадиром». «Серый!» — вдруг крикнули ему с КПП. Там вышел с территории полный мужчина в спецовке. «Ты что, отпросился, значит, а сварку бросил в цеху, не убрал? Давай-ка на место её отволоки!» — прокричал он. Федор Степанович, до да меня люди ждут!» — ответил сконфуженный Серёжа. «Давай-давай, хоры отлынивать!» «Ну ладно, мужики!» — он обернулся к нам. «Ну подождите пять минуток, сейчас сварку приберу и выйду». «Ну давай, бригадир!» — хмыкнул я. Сережа убежал обратно на комбинат и вернулся минут через семь. — Ну что, садись давай, — сказал ему я. — Поехали. — Да не, — он отмахнулся, — я на своей. — Че, не продал машину? Нашел деньги? — Угу, — как-то неопределенно промыщал Сережа. — Да вот, никак не мог я вас предупредить, что меня с работы забирать не надо, что я на колесах. Вон там моя машина стоит, на стоянке за углом. — Ну давай-давай, — сказал я, нахмурившись. — Двигай, а мы за тобой. Мы поехали за Сережей по обратной стороне улицы Кирова. Всю дорогу позади через машину держались за нами странные «Жигули». Время от времени «шестерка» перестраивалась в левый ряд, выныривая из-за машин, и я видел в зеркало сквозь ее лобовое серьезные лица сидящих внутри братков. Я не мог сказать наверняка, следят ли они за нами или просто едут по своим делам, но подозрения у меня были нехорошие. Как только мы достигли квартала, на котором стояли гайцы, я свернул влево, не доезжая политеха, и погнал по узкой улице вдоль школы. Там, объехав квартал, стал на светофоре перед Кирова. Когда опять свернул на нужную улицу, шестерка жгулей пропала, и я уже не видел ее, сомневаясь в своих опасениях. — Да, — ответил Косой на звонок сотового телефона. — Слушаю. Седой, сидевший на заднем пассажирском машины Косова, прислушался. — Очень хорошо, — ответил Косой. — Ждем. После он отключил вызов, сунул телефон в карман. — Ну и что они там, Слава? — спросил авторитет. Косой вернулся к нему, проговорил. «Все нормально. Едут. Готовим бойцов». «Отлично. Давай и этого, фраерка, вместе с ними упакуем. Меньше народу, больше кислороду». «Понял», — сухо ответил Косой. Мы подъехали к пустому стояночному карману перед прачечной. Я припарковал посад, а Сережа поставил свое Ауди рядышком, вышел из машины. Я хлопнул дверь и покинув салон, остальные сделали то же самое. Первый раз, увидев Сергея, все поздоровались и перезнакомились. «Выглядит невзрачненько», — сказал Фима, когда Сергей ушел вперед, отпирать дверь прачечной. «А что тут не так? Прачечная? Она и есть прачечная», — сказал Женя, доставая свои костыли из багажника. «Я думал, будет как посолиднее. Надо ж внушать, чтобы клиент понимаешь, уважение, сразу проснулось при виде нашей конторы. А мне сейчас только желание поссать просыпается», — проговорил Фима. «Ну, басы, сказал ему Степаныч. «Нам сейчас главный функционал», — я замкнул посад на ключ. «А там дальше, когда дело пойдет, уже и над внешним видом поработаем». Мы направились в здание, и Фима понуро проговорил за моей спиной. «У них, видать, сортира нету». Сережа провел мужиков по помещению, показал оба этажа. Даже Женя при всех сложностях с ногой и костылями решил спуститься на цокольный. Степаныч оценил прочность стены большую квадратуру. Женя молча кивал, слушая, расскажет Сереже о том, что все тут сделано на века. Фима расстроился, когда узнал, что в санузле нет воды и нервничал, думая, наверное, о том, где бы поссать. — Ну что, пойдем во двор? — спросил Сережа, который стал вдруг каким-то нервным, как только перешагнул порог прачечный. Говорил он с легкой дрожью в голосе, постоянно украдкой останавливался и будто бы прислушивался, оглядывался на вход. — Слышь, у тебя опять что-то случилось? — отвел я его в сторонку, когда все поднялись на надземный этаж. — Да не-не, Витя, все путем! — растерянно засмеялся он. — Точно? — Ну, да. Мы вышли во двор, и Фима первым делом побежал за котельную. — А ч это он? — спросил удивленный Сережа. «Проверяет состояние котла», — сухо проговорил Степаныч. «Ага, ему усадься, как интересно было, работает котел или нет», — добавил Женя флегматично. «Да не, не, работает он», — заверил Сережа, странно поглядывая назад, туда, где за углом здания скрывались ворота во двор. «Ну чё, работает?» — крикнул Женя Фими, когда тот вернулся. «Что работает?» — удивленно спросил Фима. «Тук-тук». Прозвучал за спиной громкий знакомый голос, и я обернулся. У стены прачечной стоял косой. В следующее мгновение человек 10 братков образовались позади него. Все вооруженные, кто с обрезами, кто с пистолетами. Был даже автоматчик. Я нахмурил брови, глядя косому прямо в единственный здоровый глаз. «Ну что, ребята?» — послышался еще один знакомый голос. «Как делишки?» Из-за спин бойцов протиснулся во двор никто иной, как седой. Располневший бандит, одетый в костюм, был похож на какого-то депутата. «Ну чего, оборонцы, хмыкнул он. «Вроде босики босиками, а вон сколько всего наворотили!» Я зло посмотрел на Сережу. «Я ни при чем», — шепнул тот. «Они меня заставили!» «Твои деньги ждут в машине», — громко сказал ему Седой. «А пушку мы найдем, это я тебе обещаю». Не знаю что ответить, Сережа водил взглядом от застывших на месте мужиков к вооруженным браткам. «Давайте, без глупостей», — сказал Косой, и достал из-за пазухи свой Вальтер. «Руки за голову, Летов. Не надо создавать друг другу лишние проблемы».